«Непременно скажу о вас, брату». Тут Пантун протянул Джан Фею письмо Лусу. «Почему же вы не вручили это письмо моему брату?» — спросил Джан Фею. «А разве удобно, обращаясь к кому-нибудь с просьбой, первым делом совать такое письмо?» — в свою очередь спросил Пантун. Распрощавшись с Пантуном, Джан Фэй вернулся в Цзиньчжоу, рассказал Лю Бэю о том, что видел и слышал, и передал ему письмо Лусу. В письме говорилось, «Пантун — человек незаурядный, но ум и способности его проявятся лишь в том случае, если вы найдете для него достойное дело. Не судите о нем по его внешности, это вызовет у вас сомнения в его учености». Жаль, если Пантун от вас уйдет! Только было былоЛуббеей дочитал письмо, как ему доложили, что вернулся джугелян. Любе ему рассказал, что назначил Пантуна начальником уезда Лаян, и тот ничего не делает лишь с утра до вечера пьет. Ничего в этом нет удивительного ответил джугелян. Когда великий мудрец занимается незначительным делом, Он им тяготится и невольно тянется к вину. Вы правы, — согласился Любей и послал Джанфея в Лайян за Пантуном. Он принес Пантуну свои извинения и назначил его помощником Джугаляна. После этого Джугалян и Пантун стали разрабатывать военные планы и обучать воинов. Сюичане знали о том, что Любэй с помощью Пантуна и Джугаляна собирает войско и делает большие запасы провианта, намереваясь рано или поздно соединиться с Восточным У и предпринять поход на север. Цао-Цао, в свою очередь, решил предпринять новый поход на юг. «Сперва надо напасть на Суньцуане», Воспользовавшись тем, что умер Джоу Юй, и уже потом заняться Лю Бэем, промолвил советник Сюнь Ю. «Боюсь, как бы Ма Тен, пока мы будем в походе, не напал на Сюй Чан», — сказал Цао Цао. «Не лучше ли пожаловать Ма Тену титул полководца, покорителя юга, и направить его против Сунь Цуане», — предложил Сюнь Ю. По крайней мере, под этим предлогом его можно вызвать в Сюйчан, и, если вам угодно, убить. Тогда ничто не помешает нашему походу на юг. В тот же день Цао Цао отправил в селян гонца с указом о пожаловании Матену титула. Получив указ, Матен позвал на совет своего сына Мачао. «Когда-то мы с Любеем...» «Дали клятву покарать злодеев, и теперь, когда Лю Бэю удалось занять Зиньчжоу, у меня появилось желание довести до конца начатое дело, но указ Цао-Цао поставил меня в тупик. Не знаю, как быть». «Отец мой», — отвечал Ма Чао, — «ведь указ, присланный вам Цао-Цао, исходит от сына неба, и вы не можете ему не повиноваться. Поезжайте в столицу, дабы избежать наказания» а там, быть может, вам удастся выполнить свой план». Матен с пятью тысячами селянских воинов, возглавляемых его сыновьями и племянником, выступил в Сюй и, не доходя двадцати ли до города, расположился лагерем. Цао Цао, узнав о прибытии Матэна, вызвал к себе своего чиновника Хуан Куэ и сказал Я отправляю Матена в поход на юг, а тебя назначаю при нем советником. Поезжай в лагерь Матена и скажи, чтобы не брал с собой много воинов. Я сам дам ему большое войско и буду снабжать провиантом. Передай ему также, что завтра я вызову его в город и представлю государю. Хуан Куй отправился к Матену, они выпили вина, и у Хуан Куя развязался язык. «Цао-Цао, злодей!» — промолвил Хуан Куй. «Он оскорбляет сына неба!» «Завтра Цао-Цао хочет представить вас государю, но я не советую вам входить в город. Ни к чему хорошему это не приведет. Лучше во время смотра, который Цао-Цао будет делать вашим войскам, убейте этого злодея, и великое дело свершится!» Договорившись с матэном Хуан Куй возвратился домой. Жена пыталась его расспрашивать,